«Самая-самая лучшая порода кошек». Зайдя в гости к подруге, Вика насмешливо фыркнула. «Не понимаю я тебя. Столько всяких кошачьих пород есть. Глаза разбегаются, а ты всё со своими подзаборниками». «Ничего они не подзаборники». Татьяна весело подмигнула серой полосатой кошке, осуждающей покосившейся на гостью. «Ну да», — не поверила та. «А вот эту ты где подобрала?» Она кивнула на черную, как уголек кошку, выглянувшую из-за угла. На даче. На даче под забором. И ту тоже где-то. А кота вообще в озере выловила. Кто-то выкидывает, а ты подбираешь. Такие разговоры Вика любила. Ей нравилось чувствовать себя лучше подруги. Она-то всякая, не пойми, не разбери что, в дом не потянет. Вот еще, Если уж заводить кота, то суперпородистого, как у Женьки. Евгений, который работал в соседнем отделе с Викой и Татьяной, действительно завел огромного пушистого мейн -куна. «Вот у Женьки, я понимаю, кот, 60 тысяч стоит», — Восхищенно округлила глаза Вика. «Да какая разница, сколько он стоит?» Таня недоуменно пожала плечами. «У кошек порода вообще штука условная. Любая кошка хороша». а ну да конечно то то умные люди приличных заводят а ты мусор всякий подбираешь вик я тебя просила уже твое мнение конечно штука бесценная но нельзя ли воздержаться от оскорблений да ладно не нравится тебе когда вещи своими именами называют ехидно усмехнулась вика она и сама не очень понимала куда ее несет злилась на таньку женя ей Вике, очень нравился Разговаривал больше с этой малохольной. Ко мне вот на коврику двери какой-то блохастый кот пришел. И что? Я его веником вышибла. Не хватало мне еще. Так упорный такой неделю приходил. Пришлось водой его облить. «Вик, знаешь, ты лучше иди», — решительно сказала Татьяна. Вику она знала с института, и та всегда отличалась непростым характером. Но сейчас ее чего-то несло, чем дальше, тем больше. Историю про кота она уже слыхала и только недоумевала, как так можно было. Ну, явно же коту очень нужен был дом. Ну что, объел бы он Вику? Нет. Помешал бы? Нет. Наоборот, глядишь, с ним этой поперечной натуре полегче было бы. Так ведь взяла и выгнала. Может, свой последний шанс выгнала. Да и пойду. Чего я с помойными котами должна сидеть? Только я-то уйду, а ты с ними останешься. Будешь старой девой с сорока кошками». «Почему именно с сорока кошками?» невозмутимо уточнила Таня. «Мой личный идеал — 58. Она закрыла и заперла дверь за Викой, возмущённой до такой степени, что даже дар речи у нее где-то заглох и временно потерялся. «И чего всем надо, чтобы кошек у меня было именно сорок? И почему обязательно кошек?» «А если сорок попугаев или ангорских хомяков?» — рассуждала она. Жаль, конечно, что она так развыступалась, но дело, похоже, к тому и шло. Чем-то я ее в последнее время сильно донимаю. Правда, понять не могу, чем именно. Ну, может, завтра ей полегчает. Только вот в гости я ее больше не позову. Что-то мне это разонравилось. На следующий день Вики не полегчало однозначно. Она довольно громко рассуждала о прекрасных породах кошек и недоумевала, как кто-то может заводить презренных беспородных. Хотя далеко ходить не надо, таких странных людей полным-полно. Вон, Танечка наша, например. У нее три кошки и и все совершенно беспородные. Одну она под забором подобрала, вторую в подъезде кинул кто-то, она сразу цапнула. Кота в озере выловила на даче. А еще одну вообще не знаю где. Таня только хмуро косилась на митингующую бывшую подругу, да молча работала. Недосуг досуг было глупостями заниматься, и вовсе не хотелось с Викой разговаривать. Ну, не понимает человек, что с нее взять. «А вот у тебя, Женечка, такой кот роскошный. Я, если заведу себе кота, то только породистого. Наверное, похоже на твоего», — щебетала Вика, обращаясь к сослуживцу. «Как ты думаешь, я хорошо буду смотреться с моим куном «Не знаю, котов заводят не для того, чтобы с ними смотреться», — пожал плечами Евгений. «Ну, это смотря каких!» Вика ласково рассмеялась. «Вот, например, таких, как у Танечки, точно не для этого. Они, знаешь ли, такие беспородно-мусорные?» Понабрала всякое. «Вот я выгнала того урода помоечного, который ко мне на коврику двери лез». Она не обратила внимания на то, как Евгений от нее аккуратно отодвинулся подальше, и повернулся к Тане. «Тань, у тебя подобраны?» — оживился Евгений. «У меня трое таких. Кун — мечта моего отца. Я его родителям купил». Немая пауза, возникшая после этих слов, подействовала на людей по-разному. Четыре сослуживицы Вики и Тани, которые отлично видели все дальние заходы Виктории к симпатичному Евгению, старательно скрывали смешки. Таня и Евгений улыбались друг другу, как люди, обнаружившие что-то приятное общее, а опешившая Вика хлопала глазами. «Но я... но я думала, что тебе мейн-куны нравятся, что это лучшая порода», — выговорила она наконец. «Вик, лучшая порода для любого нормального владельца кошек называется «моя любимая кошка». Все остальное — незначительные детали». Как выглядят, сколько стоит, или вообще ничего не стоит. Они все потрясающие. И они, и собаки, между прочим, тоже. Кстати, Тань, а ты к собакам как относишься? А то у меня и пёс есть. Улыбнулся Евгений, глядя, как перекосилась хорошенькая личико Вики. Он улыбался еще шире, когда через пару месяцев привез Таню знакомиться с родителями. У Вики обморок бы случился, если бы она увидела нашу семейную подзаборную мешанину. Подумал он, увидев, как в прихожую вышли коты и кошки в количестве восьми штук, возглавляемые мейн-куном Кузей, и две собаки — породистый доберман и абсолютно беспородный пес, похожий на овчарку на коротеньких кривых лапках. И как его родители облегченно выдыхают, увидев, как охотно и радостно Таня знакомится со всей этой разношерстной компанией. Вот такая у нас лучшая порода.